или издевательски «Крингс сказал без меня» или лаконично. Коблинская мелодрама осталась без главного исполнителя. Генераль Ант Сейгер сухо констатировал. Поезд прибыл по расписанию, но без генерал-фельдмаршала. Еще один протест ушел в песок. А что, ваш друг, шло Тау? Когда началось обтачивание... жевательной поверхности моего минус шестого я вмонтировал такой кусок. Бывшие фронтовики покидают четвертый перрон. В толпе перед лестницей к главному туннелю сталкиваются Линда и Шлотау. Линда, п о д в е с т и вас? Шлотау, будь оно неладно, черт его возьми. Линда, моя машина стоит за гостиницей Хелман. Шлотау, с вами, деточка, пусть ездит кому охота». «Линда думала, вы хотите со мной в кино?» «Шлотау. Это на него похоже, смыться вовремя». Теперь уже картинка, где они, спускаясь по лестнице, исчезают в туннеле. Ведь, конечно, они едут вместе. Едут в б о р г в а р д и Каких сегодня не встретишь. Правда, на вокзальной площади он сначала резко оторвался от нее. Нет, молча свернул между голубями в сторону, предоставив ей одной следовать прямо вперед, Но этого не нужно показывать. Как и обмена короткими репликами между Шлотау и его однополчанами. Надул нас старик. Я еще скажу ему пару слов. Это при монтаже вырезается. Между прочим, он купил на вокзальной площади лотерейный билет. Пустой. Это федеральное шоссе от Андернаха на Майен, по которому едет Боргвард с Зиглиндой Крингс за рулем и Хайнцем Шлотау. на соседнем сиденье. За спиной у них неподвижная камера. Линда могла представить себе, что он не будет ждать меня в Андернахе. Пауза для рассуждений о заезде в Андернах и о банкротстве Боргвардского предприятия не помню когда. Шлотау, может быть, он остался в восточной зоне? Иван наверняка хотел взять его на службу. Они ищут сейчас людей с опытом. Паулюс тоже там. Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, 1890-1957. Главнокомандующий ш е 6-й немецкой армии в Сталинграде жил после освобождения из плена в ГДР. Пауза, в которой мог бы появиться текст контрреволюционного тезиса Тензо. Мы приветствуем ученых разного толка. И к нему картинка. На Берлинском восточном вокзале к р и н к с а приветствуют высокопоставленные ГДРовские функционеры. «Линда, когда же вы пригласите меня в кино?» «Шло Тау. Если допустить, что Крингс создаст им новую армию...» «Линда, хочу знать, когда вы меня пригласите. Обожаю кино и вообще...» Пауза, заполненная размышлениями о том, какие фильмы шли в середине 50-х годов. Зисси. Лесничий серебряного леса. Шлотау. А ваш жених, Фролейн, я хочу сказать, Линда, он благодарен за любую передышку. Пауза. В течение которой Шлотау в о л ь н о извлечь намек из слов Линды. Я п о л о щ у потому что врач просит меня об этом. Меловая пена... Крови нет, есть реплика моего ученика Шербаума. Я усек все это. НСМК, СНМ, ИСТП, ПКО.